Подобную позицию занимают по отношению к действиям и эмоциональным реакциям. Здесь важны два момента. Во-первых, возможности личного и социального изменения не возникают извне и не выходят за пределы данной системы, но заключаются в существующих противоречиях каждого специфического социального контекста. Человек и окружение предъявляют друг другу требования и взаимно ограничивают друг друга. Изменение, как в человеке, так и в его социальном окружении, включает совершенствование и трансформацию способностей в свете этих требований и ограничений, Во-вторых, крайности и жесткие поведенческие паттерны сигнализируют о том, что диалектический баланс не был достигнут, поэтому рекомендуем и моделируем срединный путь. Подобно тому, о котором говорит восточная философия. В поиске просвещения очень важно не попасть в все эти крайности и не запутаться в них, то есть всегда выбирать срединный путь. Это в равной степени относится и к терапевту, и к пациенту. Таким образом терапевту следует избегать даже гибкости, если она становится ригидной, и любой ценой избегать крайности, Как сказал Роберт Айткен, мы должны даже не быть привязанными к своей привязанности.